По телевизору не показывали ничего стоящего. Какой-то фильм со взрывами, затылок человека, признающегося в изнасиловании. Алисия полила канибры и переставила поближе к балкону, чтобы на завтра рассветное солнце щедро одарило их своими лучами. Растения и на самом деле были дивно красивы. С белыми желтыми перышками, похожие на медвежат, которой забавно лежит кусочки сахара. «Если бы появилась хоть какая-нибудь дыра», — размышляла она, натягивая пижаму и наливая воду в стакан. «Если бы появилась хоть какая-нибудь щель, через которую можно выпрыгнуть или, в крайнем случае, выкинуть вон, как выкидывают старый хлам на помойку, все эти назойливые картины и сводящих ее с ума призраков» невидимых заговорщиков, которые теперь, притаившись у кроватных ножек, поджидали, пока она выпьет таблетки, ронит голову на подушку, протянет руку, погасит свет и пока мрак с голубоватой кромкой повиснет над спальней. А вот тогда-то, после короткой интермедии с участием обрывочных голосов и изломанных фигур, снова начнется охота бегство и погоня, удушье и судорожные глотки воздуха. И снова рука потянется к выключателю, снова стакан воды, снова сигареты. Часть вторая. Ветер зловеще вился. Ветер зловеще вился по переулкам, устремляясь к открытому пространству, которое Алисия созерцала, замерев на месте и не смея шагнуть вперед. Она стояла у неуклюжего модернистского фонаря и держала в руке не то ложку, не тот цветок. Прямо перед ней в незримую даль уходил бульвар. Длинный асфальтовый язык, по краям которого выстроились ровные спины зданий стражников. Была ночь, но звезды, причудливые татуировкой, покрывавшие небосвод, вовсе не походили на те, что она привыкла видеть летом. Вдалеке, у самого горизонта, вой собаки сливался со свистом ураганного ветра. Когда она двинулась вперед, стало ясно, что весь проспект можно одолеть в несколько шагов, потому что в этом городе шаги получались какими-то непомерно широкими. Она глянула налево, потом направо, На самом-то деле здания были всего лишь огромными декорациями с нарисованными колоннадами. Во все стороны тянулись цепочки серых окон. Один и тот же четырехугольник, разделенный перекладинами, многократно повторялся на деревянных плоскостях, обрамляющих улицу. Алисия стала задыхаться, она покрепче сжала свою ложку, и подумала, что в мире не осталось больше ничего, кроме бескрайней линии слепых окон. Но в центре проспекта, над греческим фронтоном, несли караул часы, огромные и желтые, как глаз ящерицы. Их стрелки замерзли под тупым углом друг к другу, показывая четыре. Только тут Алисия заметила, что на проспекте Она была не одна, но остальные люди почему-то показались ей существами, выжившими после неведомой глобальной катастрофы, никчемными реликвиями, напоминанием о стертом земли человечестве. Она увидела людские спины в самых темных точках бульвара. При этом все спины бежали куда-то. Вроде бы туда, откуда вырастают новые и новые проспекты. Иногда спины переговаривались между собой тихими голосами, и речь их лилась приглушенным стрекотом. Алисия хотела остановить спины, показать им цветок, спросить дорогу домой. Но не тут-то было. Каждая спина спешила выбрать свою дорогу, чтобы исчезнуть навеки. Огорченная Алисия присела на тротуар и принялась обрывать лепестки со своей ложки цветка —